Огнеметные КВ. К началу Великой Отечественной войны в танковых частях Красной Армии имелось большое количество огнеметных танков – ХТ-26, ХТ-130 и ХТ-133, разработанных в 32-39-х. Однако опыт боевых действий на Халхенголе и особенно война с Финляндией показал, что эти машины имеют недостаточную дальность огнеметания – до 70 метров, и часто не могут подойти к целям на дистанцию выстрела. Это было прежде всего связано с устройством пневматических огнеметов, в которых для выброса струи огнесмеси использовались баллоны со сжатым воздухом. Такая конструкция не позволяла бесконечно повышать давление для увеличения дальности стрельбы, а сами баллоны с воздушными шлангами сильно усложняли конструкцию огнемета. Еще с 1938 года на заводах номер 174 в Ленинграде и номер 37 в Москве начались работы по созданию порохового танкового огнемета. В этой системе огнесмесь выбрасывалась при помощи поршня под давлением пороховых газов, образовавшихся при горении пороха в специальных патронах. За счет большего по сравнению с пневматическим огнеметом давления, дальность действия огнемета увеличилась до 100 метров и даже более. В мае 1940 на заводе номер 37 под руководством инженера Данилова был изготовлен первый образец автоматического порохового огнемета. Его установили в танк БТ-7 и испытали. Но в связи со снятием с производства БТ-7 в ноябре 1940 го все работы по пороховому огнемету передали заводу номер 174, который получил задание изготовить опытный образец огнемета для танка Т-50. Используя опыт испытаний БТ-7 и свои собственные разработки, группа конструкторов завода номер 174, которую возглавляли инженеры Аристов и Елагин, предложила свою конструкцию огнемета. В ней вместо воздуха использовались пороховые заряды укороченных артиллерийских гильз небольшого калибра 20-37 мм. В ходе проведенных исследований удалось достичь дальности огнеметания до 120 метров что почти в два раза превышало результат пневматических танковых огнеметов. Почти одновременно был готов пороховой огнемет конструкции НАТИ, спроектированный под руководством инженера Данилова, переведенного в НАТИ с заводу номер 37. Однако последующие испытания показали, что конструкция Арестова и Елагина более удачная. К концу февраля 41-го испытания автоматического порохового огнемета завода номер 174 были завершены. При массе в 45 кг он имел скорострельность до 20 выстрелов в минуту при емкости одного выстрела 10 литров, поэтому в документах он еще иногда именовался 10-литровым огнеметом. В нем использовался автоматический затвор типа пулемета ДС системы Дегтярева и укороченные 37-мм гильзы от пушки шпитального с пороховым зарядом массой 50-55 грамм. Гильзы 6 штук укладывались в смонтированный сверху магазин. Автоматика огнемета позволяла вести огнеметание как одиночными, так и групповыми выстрелами до 6 штук, после чего нужно было перезарядить магазин. В целом проведенные испытания показали вполне удовлетворительную работу автоматического порохового огнемета завода номер 174, хотя ряд узлов и требовал доработки. 13 марта 1941 Принимается постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ номер 525 дробь 224 СС, озаглавленное «О вооружении огнеметами танков КВ Т-34 и Т-50». Согласно этому документу, предполагалось в каждом танковом полку танковой дивизии иметь по две роты КВ 20 машин и две роты Т-34 32 штуки. А в танковом полку моторизованной дивизии 4 роты Т-50, 64 штуки, вооруженных автоматическими пороховыми огнеметами конструкции завода номер 174. Установку предполагалось монтировать в передней части корпуса рядом с механиком-водителем. К 1 мая 1941 завод номер 174 должен был изготовить 4 образца порохового огнемета, установить их в танки не провести испытания. А с 1 июля Люберецкий машиностроительный завод под Москвой, выпускавший 50-мм ротные минометы, обязан был начать серийный выпуск огнемета, который получил обозначение АТО-41, автоматический танковый огнемет образца 41-го. По первоначальному плану до конца года требовалось поставить в армию 1100 огнеметных танков, из них 700 КВ. Проект установки огнеметов КВ-1 – был подготовлен конструкторским бюро СКБ-2 к 25 марта 41-го. Она размещалась в лобовом листе корпуса справа от механика-водителя и снаружи защищалась шарообразной бронировкой. Однако с изготовлением самих огнеметов произошла некоторая задержка. Из-за внесения ряда изменений в конструкцию чертежи были окончательно утверждены только 17 апреля, после чего их передали Люберецкому заводу. Чуть позже три опытных образца порохового огнемета, изготовленных заводом номер 174, начали монтировать в танке, но дело шло медленно. Лишь 12-13 июля 1941-го огнеметный вариант КВ-1 прошел испытание в окрестностях Ленинграда. Огнемет монтировался в лобовом листе корпуса справа. Огонь из него вел механик-водитель при помощи заряжающего, так как расположение магазина и укладки патронов не позволяли водителю перезаряжать огнемет и устранять задержки в работе автоматики. В своих выводах комиссия, проводившая испытание, отмечала. Первое. Огнеметная установка в основном отвечает тактико-техническим требованиям, за исключением горизонтальной наводки, которая отсутствует, и угла подъема 3,5 градуса вместо 10 градусов. Второе. Всего было произведено 72 выстрела, 7 зарядок. Третье. Огнемет размещен за счет снятия 19 снарядов боевой укладки танка справа от водителя. Четвертое. Расположение огнемета требует для обслуживания при огнеметании исхода двух членов экипажа, водителя и заряжающего. Несмотря на то, что в работе самого огнемета было отмечено большое количество различных недоработок, в своем заключении комиссия записала. Установка огнемета в танке КВ-1 в основном соответствует тактико-техническим требованиям. Продолжить заводу номер 174 устранить указанные в акте дефекты в установке. После устранения выявленных дефектов установка огнемета в танке КВ-1 может быть рекомендована на серийное производство. Однако после начала Великой Отечественной войны работы по доводке огнеметной установки в КВ прекратились конструкторам Кировского завода пришлось решать вопросы увеличения выпуска танков КВ-1. Кроме того, Люберецкий завод до своей эвакуации осенью 41 го так и не смог начать серийный выпуск огнеметов. Однако в сентябре 41 го несколько танков КВ-1, изготовленных в Ленинграде, вооружили огнеметами. Скорее всего, это были изготовленные заводом номер 174 образцы для проведения испытаний. Огнеметы монтировались в лобовом листе корпуса КВ-1, справа от механика-водителя в бронированной установке. В документах военной приемки фигурируют три таких машины, именомавшихся КВ-1 с установкой огнеметов. Номера 5156, 5157 и 5158. 13 сентября 1941 эти машины отправили в распоряжение АБТВ Ленинградского фронта. Причем в документах отгрузки указаны 4 машины, номер 5156, 5157 и 5158, плюс одна ремонтная. Возможно, ремонтный танк также получил огнеметную установку, подтверждением чего служат документы 124-й танковой бригады, в состав которой включили эти танки. Бригада начала формирование 17 сентября 1941-го, и по сведениям о численном составе на 23 сентября, в ней имелось 46 танков КВ, из них 4 огнеметных. В ходе боев 8-10 октября 1941 под Урицком, ныне Гатчино, все огнеметные КВ были потеряны. Существовал еще один вариант вооружения КВ-1 огнеметом, разработанный летом 1941-го. 15 июля провели испытание однострельного порохового огнемета, разработанного конструктором Люберецкого завода Новиковым. Устройство представляло собой цилиндр диаметром 145 мм и длиной 1300 мм с емкостью выстрела 21,4 литра. Огнемет установили на правой надгусеничной полке КВ-1, причем крепление на танке осуществили с помощью подручных средств – проволока и другое. В ходе испытаний удалось достичь дальности стрельбы до 90 метров. Производившая испытания комиссия предложила устанавливать на КВ-1 по 6 таких огнеметов, по 3 на каждой надгусеничной полке. А также после устранения недостатков срочно изготовить 300 штук огнеметов для вооружения 50 танков КВ-1 и испытать огнеметы в боевых условиях. Однако данная работа не получила дальнейшего распространения. Работы по созданию огнеметного танка на базе КВ-1 продолжились уже в Челябинске осенью 41-го. Новая машина получила обозначение КВ-8, объект 228. Для производства танковых огнеметов АТО-41 помимо КВ ими вооружались танки Т-34. В конце ноября 41-го на базе эвакуированного оборудования цеха огнеметов Люберецкого завода и части завода «Комсомолец» создается специализированный завод – по производству огнеметов, включенный в состав наркомата танковой промышленности и получивший номер 222. Предприятие разместилось на станции Тагузак Кустанайского района Челябинской области. Главным конструктором завода номер 222 был назначен Аристов. По первоначальному плану предполагалось, что предприятие до конца 1941-го соберет 20 АТО-41 из-за дела, вывезенного при эвакуации Люберецкого завода. В январе 1942 даст 200 штук, а затем перейдет на выпуск 15 штук ежедневно. Огнемет АТО-41, который предстояло выпускать заводу номер 222, являлся доработанным вариантом огнемета завода номер 174 – Он состоял из резервуара для огнесмеси с трубопроводом, цилиндра с поршнем, затворной коробки с механизмом автоматической перезарядки, насадки с задвижкой и зажигалкой, бензобачка с бензопроводом, краном и форсунками, воздушных баллонов и системы воздухопроводов, приборов управления. Огнесмесь выбрасывалась поршнем. Перезарядка происходила автоматически под давлением огнесмеси, создаваемым в резервуаре с помощью сжатого воздуха из воздушных баллонов. Зажигание струи огнесмеси, выбрасываемой из насадки огнемета, производилось от факела бензина, который, в свою очередь, воспламенялся от запальных свечей. В течение 10 секунд из АТО-41 можно было произвести до 3 выстрелов. Дальность огнеметания стандартной смесью мазут, керосин, составляла до 90 метров, а вязкой, огнесмесью, до 110 метров. Первый образец огнеметного КВ-8 изготовили в декабре 1941-го. В отличие от варианта, созданного в Ленинграде, теперь огнемет установили в башне. Он монтировался в одной установке 45 миллиметровой танковой пушкой и пулеметом ДТ. Для того, чтобы внешне огнеметный танк не отличался от линейных, 45-мм пушку снаружи прикрыли массивным маскировочным кожухом, таким образом создавая иллюзию 76 миллиметрового орудия. Для огнесмеси имелось три бака. Один емкостью 450 литров размещался на дне боевого отделения, а два по 120 литров в нише башни. Бойкомплект для 45-мм пушки составлял 85 выстрелов, для огнемета 90 выстрелов «Гильз». Экипаж КВ-8 был сокращен до 4 человек. Никаких изменений в конструкцию корпуса или ходовой части танка по сравнению с серийным КВ-1 не вносилось. Основным назначением КВ-8 являлось подавление укрепленных огневых точек типа ДОТ и ДЗОТ. Уничтожение живой силы танков и бронеавтомобилей противника. В конце декабря 1941-го первый экземпляр танка КВ-8 отправили в Москву. 5 января 41 на полигоне завода номер 8 в Мытищах машину осмотрели члены Государственного комитета обороны СССР и представители промышленности и наркомата обороны. Среди присутствующих были Вознесенский, Ворошилов, Малышев, Воронов, Федоренко, Зальцман, Яковлев и другие. Танк был показан в движении и произвел несколько выстрелов из пушки и огнемета. В своем заключении присутствующие отмечали хорошие ходовые качества машины, высокую дальность огнеметания 95 метров и удовлетворительное размещение вооружения и боекомплекта. Среди замечаний отмечались 1. Устранить горение поджигающего бензина между выстрелами. 2. Устранить попадание бензина и огня через маску внутрь танка. Третье. Обеспечить при нормальном темпе стрельбы и полной заправке резервуаров горючей смесью не менее 60 выстрелов. Четвертое. Проверить и устранить все отмеченные неполадки в работе автоматики АТО-41. Пятое. Считать необходимым один из танков КВ-8 программы завода на январь-февраль месяце подвергнуть испытанию с целью проверки устранения всех отмеченных недочетов при изготовлении опытной партии. На следующий день, 5 января 42-го, Сталин подписал постановление ГКО номер 1110СС, в котором говорилось «Принять на вооружение и приступить к производству КВ-8. Изготовить КВ-8 в январе – 10 штук, в феврале – 50 штук, устранив недостатки, отмеченные в акте от 5 января 42-го». Однако сразу наладить производство КВ-8 не удалось из-за отсутствия огнеметов. Завод номер 222 – разворачивал их выпуск с большим трудом. В донесении о выпуске КВ-8 по поводу этого предприятия говорилось. Этот завод не имеет гальванической и термических мастерских, литейный для ковкого чугуна, аппаратов для автогенной сварки, кислорода и тому подобного. Часть станочного оборудования завода – металл, заготовки, топливо и строительный материал железнодорожные ветки станции «Тагузак» Южно-Уральской железной дороги – на завод не вывезены. И с наступлением весенней распутицы завод окажется еще в более тяжелом положении. В феврале опытный танк КВ-8 после доработки конструкции прошел всесторонние испытания в районе городов Челябинска и Копейска. Комиссия под председательством генерал-майора танковых войск Попова, проводившая эти испытания, дала высокую оценку качества машины. За январь Челябинский Кировский завод не сумел изготовить ни одной машины, а в феврале сдал всего 2 КВ-8. На 20 февраля изготовлено два образца. Один из них принят. Работа по доводке в основном закончена. Огнемет рассчитан на 15-20 выстрелов. При увеличении количества выстрелов и ускорении темпа стрельбы происходят осечки в результате большого нагарообразования. Чертежи и техусловия на изготовление КБ-8 согласованные. Фактически серийное производство КБ-8 началось лишь в апреле 42 -го. В своей докладной записке в БТУК по поводу выпуска огнеметных машин военпред предзавода подполковник Петров сообщал. Выпуск танков КБ-8 во втором квартале проходил при общем подъеме, подкрепленном письмом товарища Сталина. По КВ-8 завод испытывал трудности освоения и наличия дефектов по АТО-41. В третьем квартале КВ-8 и АТО Кировским заводам освоены, и программа двух месяцев полностью выполнена. Планом предусматривалось изготовить в апреле, мае и июне по 40 КВ-8, в июле, августе и сентябре по 20. Реальный выпуск КВ-8 выглядел следующим образом. Апрель – 22, май – 26 июнь – 13, июль – 18, август – 21. Всего 100, а с учетом двух февральских машин – 102 КВ-8. В дальнейшем ЧКЗ перешел на выпуск КВ-8С на базе танка КВ-1С. Весной 42 го началось формирование отдельных огнеметных танковых батальонов, на комплектование которых поступали КВ-8 и огнеметные ТО-34. Каждый такой батальон включал в себя управление, Три танковых роты, две тяжелых и одна средняя, взводы обеспечения и хозяйственного снабжения, а также медицинский пункт. Тяжелая танковая рота состояла из двух взводов по 2 КВ-8 и КВ-8 командира роты. Всего по штату в батальоне насчитывалось 154 человека и 21 танк, 10 КВ-8, 9 огнеметных ТО-34 и 2 линейных Т-34. Однако на практике, из-за небольшого количества изготовленных огнеметных танков их штатная численность в батальонах могла не соблюдаться. Боевая подготовка огнеметных танковых частей осуществлялась в подмосковных Кузьминках, где создали специальный учебный центр по специально разработанной программе. Всего весной-летом 1942-го здесь было укомплектовано и подготовлено 19 отдельных огнеметных танковых батальонов с 500 по 517-й включительно – 519-й. Кроме того, приказом наркома обороны СССР от 3 сентября 1941 в Кузьминках сформировали 235-ю отдельную огнеметную танковую бригаду. На ее укомплектование поступили три огнеметных танковых батальона 506, 508 и 509. -й. Кроме того, в бригаду включили управление и мотострелковый батальон. Боевой дебют танков КВ-8 состоялся на Волховском фронте в последних числах августа 1942. -го. В ходе Синявинской операции в составе 8 армии действовало 4 огнеметных батальона 500-й, 502-й, 503-й и 507-й, имевшие в своем составе 73 танка, из них 32 КВ-8. Последние находились в 500-м 10 машин, 502-м 10 машин и 507-м 12 машин в батальонах. 503-й тяжелых огнеметных танков не имел и насчитывал в своем составе лишь 13 ТО-43 и Т-34. Батальоны были введены в бой 27 августа 1942-го, в первый день наступления 8-й армии. На подготовку они имели порядка 3-4 суток, в течение которых командиры производили рекогносировку местности и увязывали вопросы взаимодействия с пехотой, артиллерией и саперами. При этом к разведке местности привлекались все – от командира батальона до механиков-водителей танков. Большое внимание уделялось инженерному обеспечению действий танков, хотя детально вопрос так и не был полностью решен. Способы разминирования минных полей, прокладка путей, наведение переправ. С артиллерией и пехотой действия увязывались по рубежам, устанавливались сигналы переноса и вызова огня, способы целеуказаний и тому подобное. Местность, на которой предстояло наступать, была лесистой, с большим количеством болот и малым количеством дорог. При этом болотистые участки отделялись друг от друга узкими участками суши и по существу представляли собой естественные оборонительные рубежи. Таким образом, местность сильно ограничивала действия танковых частей, затрудняя их развертывание и вынуждая наступать вдоль дорог и полос суши, разделяющих болото. Кроме того, использование танков требовало проведения серьезной инженерной подготовки. Выход танков с выжидательных на исходные позиции осуществлялся в ходе арт-подготовки, чем обеспечивалась скрытность перехода. Батальоны вводились в бой на участке Гантовая Липка, Тортоловая. Пятисотый на отдельный огнеметный танковый батальон перед атакой разделили на две группы. Одна, три КВ-8 и два ТО-34 должна была поддерживать атаку частей 11-й стрелковой дивизии южнее Тартолово. а вторая 7 КВ-8, 5 ТО-34 и 2 Т-34 во взаимодействии с 286-й стрелковой дивизии должна была занять Воронова и в дальнейшем наступать на Апраксин. Первая группа, перейдя в атаку, заняла первую линию немецкой обороны без пехоты. В отчете об этом говорилось. Пламя огня из огнеметов произвело на противника ужасающее действие. И немцы в панике и беспорядке устремились во вторую линию траншей, неся потери. При дальнейшем движении саперы, сопровождавшие танки, отошли назад, в результате чего четыре машины подорвались на немецком минном поле. Несмотря на это, экипажи продолжали вести огонь с места, но к вечеру 27 августа три танка были подожжены немецкой артиллерией. В ходе атаки второй группы шесть машин застряли в болоте, и две подорвались на минах. Но оставшиеся ворвались в Воронова с двух сторон. 4 КВ-8 с севера, а 2 Т-34 с юго-востока. И несколько раз прочесали Воронова, уничтожая зоты, давя пушечные и пулеметные огневые точки, поджигая дома, но пехота за танками не шла. Машины возвратились к своей пехоте, но она по-прежнему оставалась на месте. В ходе повторной атаки 4КВ-8 были подбиты артиллерией, но их экипажи продолжали вести огонь, попутно пытаясь восстановить свои машины. К вечеру 27 августа 2КВ-8 сгорели от попаданий артснарядов, а экипажи двух других машин обороняли их в течение 9 дней, ведя огонь по позициям противника. 28-31 августа 42-го 500-й батальон занимался эвакуацией и восстановлением отчасти, а также мелкими группами танков, выполнял задачи по уничтожению отдельных огневых точек противника. 502-й батальон перешел в атаку 8 27 августа 1942 и действовал двумя эшелонами. В первый же час боя танкисты выбили немцев из Тартолова, но при этом потеряли 7 машин, 4 подорвались на минах и 3 были подбиты артогнем. Продолжая выполнять поставленную задачу, батальон атаковал немецкие позиции на насыпи железной дороги, но неудачно. При переправе через реку Черная семь танков застряли. Это произошло из-за того, что мосты немцы взорвали, а саперы не навели новую переправу. Ночью застрявшие и подбитые танки удалось эвакуировать. В течение 28 августа батальон трижды атаковал позиции противника между поселком 1 Эстонский и линией железной дороги, но безуспешно из-за плохой поддержки пехоты и артиллерии. В результате один танк сгорел, два было подбито артогнем, и два застряло в болоте. Вечером противник пехоты с десятью танками при поддержке артиллерии перешел в контратаку, пытаясь выбить наши части из Тартолова. Оставшиеся в строю четыре танка батальона под командованием политрука Клюбкина были немедленно выдвинуты вперед, и огнем из засад помогли пехоте в отражении атаки. В ходе этого боя было подбито пять немецких танков. Общие потери 502-го батальона за день составили. Сгорело три танка, подбито артагнем два, застряло в болоте четыре, подорвалось на минах четыре. За ночь с 28 на 29 августа удалось эвакуировать 10 машин и часть из них восстановить. 29 августа батальон получил задачу совместно с пехотой захватить поселок Первый Эстонский. В атаке участвовало 9 машин – 3 КВ-8 и 6 ТО-34 под командой майора Поборского. Танки несколько раз врывались в поселок, но пехота не закрепляла ни их успех и при контратаках противника отходила. В отчете об этом сказано. Задача была выполнена благодаря упорству и настойчивости танкистов. В упорной борьбе поселок 1 Эстонский был захвачен, противник в панике бежал, но пехота не использовала благоприятную обстановку и на преследование противника не пошла. В этом бою были потеряны все 9 танков. В результате совершенно неудовлетворительного обеспечения и помощи танкам со стороны пехоты и артиллерии. Всю тяжесть боя с огневой системой противника танки приняли на себя и понесли при этом потери. Подбито противником три танка, сожжено три танка, подорвалось на минах два танка и один танк пропал без вести. Следует сказать, что пропавший танк, это был КВ-8, был захвачен немцами и вывезен в тыл для изучения. 1 сентября 1942 группа из 6 КВ-8 502 батальона и 4 Т-34 из 503 участвовала в уничтожении опорного пункта противника в районе Березовой и Липовой рощи. Танки действовали самостоятельно, так как пехота за ними не шла. Подавив часть огневых точек, машины вышли к железной дороге, но не поддержанные ни артиллерией, ни пехотой отошли на исходные позиции. При этом было потеряно 4 КВ-8, 3 сентября 1942-го 502-й батальон вывели в район городище для отдыха и ремонта матчасти. 27 августа по сигналу атаки 507-й батальон форсировал реку Черная и ворвался на позиции противника, оттеснив его на запад. В течение дня было потеряно три машины. В течение следующих дней батальон поддерживал части 24-й гвардейской стрелковой дивизии, выйдя к восточному берегу озера Синявинское. 31 августа танкисты получили задачу занять оборону северо-западнее Тартоловая. К этому времени в батальоне осталось 9 боеспособных танков. 503-й батальон, имевший на вооружение ТО-34, 27-28 августа поддерживал атаки 3-й гвардейской стрелковой дивизии, потеряв при этом 9 машин. Всего за 3 дня боев батальоны потеряли более половины отчасти 38 танков. Еще часть машин требовала ремонта. В отчете о боевых действиях отмечалось, что основные потери танков в этот период были от мин и фугасов противника, а также из-за застревания танков в болотах. Из-за больших потерь к 11 сентября все оставшиеся в строю танки свели в одну группу, включенную в состав 500-го батальона. Как видно, каких-то серьезных успехов огнеметные танки в Синевинской операции не достигли, а потери были весьма чувствительными. Это произошло из-за тяжелых условий лесисто-болотистой местности, сильно затруднявшей использование танков, плохой постановки инженерного обеспечения, а также слабой организации взаимодействия с пехотой и артиллерией. В ходе боев в Синевинской операции имело место и ночное использование огнеметных танков в наступлении. В практике наступательных боев танковых частей фронта, в условиях лесисто-болотистой местности, ведение наступательного боя ночью ⁇ явление редкое, еще мало изученное, и поэтому описываемый ниже опыт ночного наступательного боя 507-го ОТБ представляет тем более больший интерес для его изучения. Хотя он и имел свои специфические особенности, вытекающие из применения огнеметных танков. А поэтому способы воздействия на противника несколько отличались от линейных танков, но тактическая сторона ночного боя одинакова для всех танков, что представляет из себя большой интерес. Главной батальон противника с танками к исходу дня 29 августа 1942 овладел отметкой 44 и перерезал дорогу. Связь командного пункта 70-го СП 24-й гвардейской СД со своими батальонами, действующими у озера Синевинское, была прервана. Командир 70-го СП, встретив прибывшего на рекогностировку командира 507-го ОТБ майора Николаевцева, поставил ему задачу уничтожить прорвавшегося противника. Имея точные данные о противнике и его силах, Усиленный пехотный батальон до взвода танков и 2-3 ПТО. И зная характер местности, командир 507-го ОТБ принял решение атаковать противника ночью, не дожидаясь рассвета, и отдал приказ. Второй танковой роте – двигаться по высоковольтной линии и атаковать противника северной пушки леса западней отметки 44. В дальнейшем прорваться на большой скорости к озеру Синявинское – где забрать десант автоматчиков рота 70 СП и доставить его на отметку 44. Третий танковой роте, достигнув отметки 44, свернуть на юг по просике и разгромить противника атакой с востока, удерживая захваченный рубеж до прибытия автоматчиков. Убедившись в уяснении задачи, в 2.30.30 30 августа 42-го командир батальона подал сигнал на атаку. Танки стремительно двинулись вперед, введя огонь из пушек, пулеметов и огнеметов. Противник в панике заметался пороще, но благодаря быстрым и решительным действиям танков был окружен и полностью уничтожен. Доставленный на танках рота автоматчиков 70 СП закрепило успех танков. На поле боя было подсчитано до 250 трупов солдат и офицеров противника, уничтожено два ПТО, один танк, захваченные трофеи и пленный. Танковый батальон потерям отчасти и личном составе не имел. Первое боевое применение огнеметных танковых батальонов было тщательно изучено, причем на самых высоких уровнях. При подготовке отчетов были опрошены командиры подразделений и члены экипажей танков, участвовавших в тех боях. Было составлено несколько документов о боевых действиях, которые направили в самые разные инстанции, и командованию автобронетанковых войск Волховского фронта, ГБТУК, Наркомату обороны, Наркомату танковой промышленности. Любопытно, что из приведенных отчетов следует, что экипажи огнеметных танков имели специальные огнестойкие комбинезоны – К сожалению, пока не удалось найти подробной информации о том, из чего они были изготовлены и что собой представляли. 15 сентября 1942-го заместитель командующего Волховским фронтом по автобронетанковым войскам генерал-майор Болотников направил начальнику ГАП ТУК генерал-лейтенанту Федоренко донесение о применении огнеметных танков в ходе Синявинской операции, в котором сообщалось. «Доношу, что огнеметные танковые батальоны – 500-го, 502 и 507-го прибыли в состав 8-й армии Волховского фронта 22 24 августа 42-го. Батальоны материальной частью и личным составом укомплектованы полностью. Состоянием отчасти батальонов вполне удовлетворительно. Сколоченность экипажей, взводов рот и в целом батальонов удовлетворительная. Боевая работа батальона в течение нескольких боев дает возможность сделать следующие выводы об их тактическом применении и технических недостатках. Первое. Тактическое применение и организация. Подразделение танков КВ-8, будучи по своей огневой мощности слабее частей и подразделений линейных танков той же марки, применять их самостоятельно нецелесообразно. Наиболее выгодно применять при прорыве укрепленной полосы противника в боевых порядках с линейными танками или же во втором эшелоне. Отсюда следует, что организация отдельных огнеметных танковых батальонов нецелесообразна. Желательно ввести в штаты танковых частей огнеметные подразделения. В лесисто-болотистой местности требуется особенно тщательная увязка вопросов взаимодействия с пехотой, так как не исключена возможность поражения огнеметной струей своей пехоты. Как правило, пехота не должна находиться впереди огнеметных танков вследствие ограниченной видимости над данной местности, а должна двигаться в интервалах между танками. Эффект действия огнеметов как по поражению противника, так и по моральному воздействию на него хорош, но необходимо обеспечение подхода огнеметных танков к объекту огнеметания на действительный выстрел огнеметов. Дальность огнеметного выстрела достигает 80-100 метров. В лесистой местности дальность ограничивается до 40-70 метров. Особенно большой моральный эффект огнеметания производит в ночных условиях. При атаке в ночь с 29 на 30 августа в районе отметки 44 и на участке 24-й гвардейской стрелковой дивизии немцы бежали, срывая с себя верхнее обмунтирование и белье. Второе. Технические недостатки огнеметных установок. Первое. После выстрела из патрона АТО выделяется много ядовитого газа, который сильно влияет на состояние экипажа. Были случаи, когда после работы огнемета экипаж впадал в оборочное состояние. 507-й огнемётный танковый батальон. Необходимо улучшить вентиляцию в танке и по возможности изменить заряд патрона с целью уменьшения выделения газов. Второе. В танке КВ-8 размещены три бака для огнесмеси. Один внизу на 450 литров и два по бокам в башне, по 120 литров каждый. Практически для боя 450 литров огнесмеси хватает. Боковые же баки неудобны тем, что при попадании в них снаряда смесь разливается по танку и танк загорается. Подобные случаи были в 502 и 507 огнеметных танковых батальонах. Желательно боковые баки для огнесмеси снять. Третье. Наблюдались случаи неполного закрытия задвижки, и горящая смесь обливала танк. Необходимо заменить задвижку на такую, которая бы обеспечивала безотказную работу. Четвертое. Необходимо уплотнение поршня ставить таким, чтобы исключалась возможность проникновения огнесмеси в камеру сгорания, так как в данной конструкции это явление наблюдается очень часто. Пятое. Желательно с наружной стороны головки огнемета иметь предохранительный щиток от пыли, так как при движении танка пыль засоряет форсунку и задвижку. Шестое. Золотники редукторов и мембраны часто выходят из строя. Необходимо мембраны изготавливать из бензиноустойчивого материала и иметь в зипе золотники и мембраны. Третье. Огнестойкие костюмы для экипажей показали себя с положительной стороны. Личный состав, пользующийся ими, дает положительные отзывы. Пламя горящей огнесмеси в танке легко гасятся рукой в защитной перчатке. К недостаткам костюма следует отнести то, что при воздействии влаги на защитную пленку костюма она отстает от ткани и рвется. Длительное пребывание в костюме утомительное. Костюмы следует ввести на снабжение танковых экипажей. Помимо военных составляли отчеты по огнеметным танкам и представители наркомата танковой промышленности. В конце августа 1942-го завод номер 222 командировал на фронт инженера, который должен был собрать материалы о работе огнеметов АТО-41 и недостатках конструкции, если таковые найдутся. Полученную таким образом информацию предполагалось использовать при дальнейшем совершенствовании автоматического танкового огнемета. Отчет о действиях огнеметных танков был направлен в завода номер 222 в наркомат танковой промышленности в 20 числах сентября 1942. Ниже приведены выдержки из этого документа. В 502 и 503 отдельных танковых батальонах огнеметные танки использовались в единичных случаях, и все же командование батальонов и экипажи дают высокую оценку боевому эффекту от применения огнеметов. Так, например... Комиссар 502-го ОТБ заявил, что огнеметы применялись мало и редко ввиду того, что не позволяла местность, и немецкая пехота убегает на дистанции, не позволяющие применять огнеметы. Эффективность применения хорошая. Противник при огнеметании выбегает из дзотов, бросая все. Механик-водитель танка КВ-8, товарищ Патрунак, рассказывает, что им сделано всего 4 выстрела из огнемета. По танку вели огонь из противотанковой пушки, но как только был дан выстрел из огнемета в направлении расположения противотанковой батареи, расчет, обслуживавший пушку, бежал, а два немца с испугу легли на землю и были раздавлены гусеницами танка. Командир 503-го УТБ капитан Дроздов заявил, что при огнеметании в районе Гантовая-Липка огнеметная смесь до противника не долетела, но противник в панике бежал. Однако он считает, что применять огнеметы в лесисто-болотистой местности нецелесообразно. Командир 507-го от ОТБ майор Николаевцев рассказывает, что танк КВ-8 под командованием политрука товарища Сатюка сделал 15 огневыстрелов по пехоте, залегшей в кустах. При применении огнемета пехота в панике бежала. Часть гитлеровцев бежала в горящей одежде. Один танк КВ-8 применил огнемет ночью. Немцы в панике бежали. Причем часть из них сбрасывала в себя горящее обмундирование и даже белье. Командование 507-го ОТБ в докладе, представленном в АБТО 8-й армии, пишет, что огнеметы оправдали свое назначение. И далее, после перечисления недостатков, выявленных еще на занятиях в поселке Кузьминки, делает вывод. При устранении вышеуказанных недостатков огнемет будет являться замечательным оружием против врага. Огнемет — отличное средство для борьбы с контратакующей пехотой в условиях лесисто-болотистой местности. Практика показала, что в ночных условиях применения огнеметов действует ошеломляюще на противника. Во всех огнеметных батальонах, действовавших на Волховском фронте, применялись главным образом танки КВ-8. Танки ТО-34 применяли очень редко, так как по заявлению механиков-водителей, вести танк по полю боя, изрытому воронками, преодолевать инженерные препятствия и производить огнеметание механику-водителю невозможно. Запчасти к огнеметам не израсходованы ни одним батальоном. Вязкая огнесмесь при продолжительном хранении теряет вязкость, но при добавлении порошка она становится вязкой и при применении дает хороший результат. Огнестойкие костюмы, изготовленные опытной партией и выданные экипажам огнеметных танков 500-го ОТБ, оправдали свое назначение. Экипажи горевших танков заявляли, что защитная одежда помогла им выбраться из горящего танка целыми и невредимыми. Механик-водитель товарищ Сгерский и Радист, ходившие в бой на танке КВ-8, заявили, что если бы на них не было огнестойких костюмов, то экипаж из подбитого танка не выбрался и сгорел бы. Выводы. Первое. Опыт боевого применения огнеметных танков на Волховском фронте показывает, что они дают хороший эффект при огнеметании по скоплениям пехоты, дзотам и скрытым огневым точкам противника. Второе. Огнеметные танки не используются как огнеметные и придаются пехотным подразделениям повзводно, а это приводит к тому, что они выполняют задачи линейных танков с незначительным использованием боевой мощи огнеметов. Третье. Установка резервуаров в башне танка КВ-8 приводит к тому, что при простреле башни снарядом в танке возникает пожар, и он выходит из строя как безвозвратная потеря. Четвертое. Огнеметы на танках ТО-34, как правило, не используются, так как управление танком и огнеметом сосредоточено у механика-водителя, а на поле боя все его внимание сконцентрировано на боевом курсе танка, и ему трудно оторваться от рычагов управления без ущерба выполнению боевой задачи. Пятое. Применение огнеметных танков в условиях лесисто-болотистой местности не дает желаемых результатов, так как в данных условиях моральный эффект от применения огнемета распространяется на небольшом участке плохой видимости. Шестое. Индивидуальный и групповой ЗИП, выдаваемый огнеметным подразделением, почти не израсходован, поэтому менять его в сторону увеличения не следует. Для израсходованного в процессе учебных занятий ЗИП достаточно иметь наиболее дефицитные детали и узлы в пункте прохождения учебы. 7. Несмотря на то, что действовавшие батальоны не израсходовали всего запаса патронов для порохового огнемета и порошка для приготовления вязкой огневой смеси, уменьшать существующую комплектацию огнеметных танковых батальонов не следует до получения более полных данных об использовании огнеметных танков на других фронтах. 8. Огнестойкая одежда вполне оправдала свое назначение, а поэтому экипажи огнеметных танков надо снабжать этой одеждой. Единственная в Красной Армии танковая бригада, полностью укомплектованная огнеметными танками, 235-я, убыла на фронт в сентябре 1942-го. Ее направили под Сталинград, где тяжелые бои шли уже в самом городе. Однако тут ее применение носило ограниченный характер. В декабре 1942-го бригаду перебросили в состав 51-й армии, а затем придали 4-му механизированному корпусу. В его составе бригада вела бои с наступающими немецкими войсками, которые пытались деблокировать окруженную под Сталинградом группировку. 14 декабря 1942-го 235-я бригада атаковала хутор «Верхнекумский», занятый частями 6-й танковой дивизии немцев. В течение нескольких дней в районе этого хутора грохотало танковое сражение, но в конечном итоге немецкое наступление удалось остановить. В этих боях 235-я бригада понесла большие потери, и в конце декабря ее отвели в тыл и передали в состав 57-й армии Донского фронта. В то же время бригаду посетил представитель ГБТУКА майор Васютченков, направленный в командировку специально с целью сбора сведений о ее боевых действиях. В отчете, датированном 2 января 43 -го, говорилось. Командование Сталинградского фронта, в распоряжение которого поступила 235-я ОТБР, оценило специфичность бригады, вооруженной огнеметными танками, и держало ее в резерве фронта, стремясь использовать специальные танки с наибольшим эффектом. Десять танков 506-го танкового батальона были переправлены через реку Волга в город Сталинград где только один танк был применен как огнеметный. Огнеметанием был уничтожен гарнизон двух бетонированных дотов, а остальные танки не применяли огнеметов из-за того, что местность, на которой им приходилось действовать, была вся в воронках от снарядов и авиабомб, благодаря чему танки не могли свободно маневрировать. 14-12-42-го, 235 я огнеметная танковая бригада Вступила в бой с танками противника, шедшими на соединение с противником, окруженным в районе города Сталинграда, не имея поддержки пехоты и артиллерии. В этом бою бригада действовала главным образом как линейная, так как танки противника не подходили ближе, чем на 500 метров. В этом оборонительном бою с нашей стороны участвовало 52 танка, а со стороны противника 80 танков, 70 орудий ПТО. По данным нашей разведки и показаниям пленных, было установлено, что противник имел в этом районе 215 танков, 3 арт и 2 полка мотопехоты. В этом же бою рота танков КВ-8 508 танкового батальона ворвалась в боевые порядки противника и применила огнеметание. Огнеметание по танкам произвело ошеломляющий эффект. Три танка противника моментально вспыхнули, а экипажи других боевых машин побросали танки и разбежались. 26.12.42 при подходе к населенному пункту Чиков, танк КВ-8 произвел несколько выстрелов из огнемета. Противник, не приняв боя, оставил населенный пункт. Командующий бронетанковыми и мотомеханизированными войсками Сталинградского фронта, генерал-майор танковых войск Товарищ Новиков, дает высокую оценку боевым действиям 235 огнеметной танковой бригады и считает необходимым вывести ее на переформирование для пополнения бригады огнеметными танками. Давая высокую оценку боевым действиям 235-й ОТБР, военный совет фронта направил документ на имя народного комиссара обороны товарища Сталина с просьбой присвоить 235-й огнеметной танковой бригаде звание гвардейской особой танковой бригады. На 31-12-42-го 235 я огнеметная танковая бригада имела 11 танков, отработавших по 200 и более моточасов. Часть этих танков имеют сквозные пробоины. Все 11 танков требуют капитального ремонта. 27 12 42 командир 235-й УТБР полковник товарищ Бурдов получил задачу сосредоточиться с оставшимися танками в районе Рубежной и занять оборону на случай атак противника из района города Сталинграда. Танки вышли из населенного пункта Чиков 26-12-42 и к 16 30 30-12-42 ни один танк еще не прибыл к месту сосредоточения из-за технических неполадок. Два танка ТО-34 и один КВ-8 были отремонтированы на заводе номер 264 и поступили в 235-ю ОТБР. Таким образом, 235-я ОТБР имела на 31-12-42 -е, -е, только три танка, которые могут быть использованы с полным боевым эффектом. 235-я огнеметная танковая бригада имеет три боекомплекта к пороховому огнемету и полностью обеспечена порошком для приготовления вязкой огнесмеси. Кроме того, бригада имеет одну зарядку приготовленной вязкой огнесмеси. Несмотря на тяжелые бои, которые пришлось принять 235-й огнеметной танковой бригаде, она сохранила основные кадры обученных людей, знающих огнеметы и убедившихся на практике, какой боевой эффект могут дать огнеметные танки. Предложение. Первое. Огнеметные танки 235 ОТБР, не требующие капитального ремонта, передать 234 танковому полку. Второе. Огнеметные танки, требующие капитального ремонта, вывозить на рембазу номер 6 и восстановить их как огнеметные. Третье. 235 огнеметную танковую бригаду вывести на переформирование в Кузьминке Московской области и укомплектовать ее огнеметными танками. 8 января 43-го 235-ю бригаду вывели в резерв Ставки ВКК и перебросили в Московский военный округ. А 5 февраля приказом Наркома обороны СССР часть преобразовали в 31-ю гвардейскую огнеметную танковую бригаду. Она получила новую матчасть – танки ТО-34 и КВ-8С. И осенью 43-го убыла в действующую армию – на третий украинский фронт. Что касается танков КВ-8, то к середине 43-го их в войсках почти не осталось.